Глава 19. Сколько лет, сколько зим. Трактир «Четыре копыта». Емеля, ты самый ивовый прутик притащишь, или мне сходить за ним? Учти только, если буду выбирать я, то возьму потолще. А что случилось, Ротиборушка? Я тебя предупреждал, еще перед нашей легкой прогулкой в забытые пустоши, что если обидишь жилью, излупцуй так, что присесть с неделю не сможешь. Предупреждал Ратик. Это хорошо, что не отрицаешь, что помнишь. Ну так бегом тогда, неси сам, пока я добрый. А то сейчас черенком от лопаты отхожу. Помнить-то я помню, и очень даже хорошо, потому никак в толк не возьму. Что случилось, старый Что случилось? Ты мне дурочку тут не валей, полюгашка Белобрысый. Почему Жиля с минуту назад после разговора с тобой разревелась и в подсобку вся в слезах убежала, а? А, вот в чем дело. Так это она, наверное, с радости слезу пустила, воробушка. В смысле, Ратиборушка. Какой я тебя, воробушка, пометец ты комариный. И с какой такой радости еще? Ты мне дурковать заканчивай. Не гневи меня. Да с такой ратик, что я ей пожениться предложил, а она вдруг рыдать начала ни с того, ни с сего и куда-то умчалась. Имельян озадаченно почесал свою кучерявую макушку. Сам Велес не поймет этих фей непостоянных, чего им надобно для счастья. О, как. Ратибор удивленно хмыкнул. Неожиданно. Отличная новость, Эмилия. Я-то думал, чего ты там все скрываешь, да не договариваешь. А тут вон оно что оказывается. Э, не. Эмилиан шустро отсел на другой конец стола, от собравшегося было дружески хлопнуть его по спине могучего Витязя. Хватило мне прошлого раза. Я из-под лавки не хочу более вылезать. С тобой, Ратиборчик, так и до свадьбы не дотянешь. Только, Емеля, ты в следующий раз все-таки, как увидишь свою зазнобу, замуж ее зови, а не жениться. Язвительно хрюкнул сидящий рядом Мирослав. А что, есть разница? Емельяна озадаченно покосился на русоволосого воина. Представляешь, Емеля, есть. И что характерно, немалая, усмехнулся Ратибор. За мужа! — Что выходит? Ты или она? — Эм, вроде она, Ратик. — Вроде, — громко расхохотался Мирослав. — Так ты что, еще не определился? — Мдя, Емеля! Ратибор также же не удержался от смешка. — Ну ты, конечно, порой ляпнешь так ляпнешь. — Да ну вас, — насупился Емельян. — Понял я все, понял. — Ну, слава богам, — хмыкнул Мирослав. — А тебя, кстати, не смущает, что Жилька того немного... Как бы это сказать помягче? Слегка кособоконькая? Емельян нетерпеливо отмахнулся. Я и не замечаю. Зато она отлично готовит, хозяйственная, добрая, ласковая, веселая, да и вообще любо мне. Каждый день о ней думаю, и ночь, и утром, и вечером, и в полдень. Наверное, это любовь, проворчал довольно ратибор. Молодца, Емеля. Растешь на глазах, я говорил уже. Так, глядишь, будет с тебя толк, коль опять свинку хмельную не оседлаешь. Да не, Ратик, с этим я все завязал. Янству убой, как говорится, — отмахнулся нетерпеливо Емельян. Какой же я тупорылый был раньше, о боги! Кажись, взрослеть начал наш малец. С улыбкой кивнул на это Мирослав. Давно пора. Одобрительно подмигнул другу Ратибор. Вечером того же дня когда на подмогу миргородскому княжеству прибыли воины Борграда, сидели трое приятелей в таверне «Четыре копыта» и не спеша трапезничали, лениво при этом обсуждая дела насущные. Рядом с их столиком то и дело появлялся искрящийся от счастья Феофан, готовый стремглав помчаться выполнять любой заказ дорогих гостей. Старик и не пытался скрыть свою радость, а только-только обрушившийся на его седую голову новости – что его вонная непосядливая дочь, а, похоже, нашла таки себе пару. Народу в кабаке под вечер набилась под завязку. Возбужденный люд вовсю обсуждал радостные вести о прибытии на подмогу кабанят. Настроение горожан явно улучшилось. Пиво и медовуха лились рекой. Шум и гам стоял в трактире. В этот миг дверь в четыре копыта широко распахнулась, и в дверном проеме показался мощного сложения витязь. Средних лет на вид, с правильными чертами лица, Лохматой каштановой гривой, бородищей до пупа, и вполне себе заметным брюшком, он уверенно зашел в кабак и остановился, внимательно осматриваясь. На поясе у него болталось внушительных размеров палец. — Рыжий медведь! — раздался его громогласный рык, заставив испуганно замолкнуть отдыхающий в заведении народ. — Похоже, пришлый воин углядел того, кого высматривал. — Наконец-то я нашел тебя! Силушка, и когда мериться будем опять? Я пришел за реваншем, как и обещал. ба Какие люди! — раздался не менее оглушительный рев в ответ поднявшегося со скамьи Ратибора. — Светозар, ты, что ли, старый коняга? Мыски ног-то своих из-за пуза все так же разглядеть можешь только тогда, когда живот со свистом втягиваешь. Подобревченный вздох сидящих в таверне людей, понявших, что драка, по крайней мере, пока отменяется, Два могучих великана встретились в центре зала и обменялись крепким рукопожатием. После чего Ратибор усадил пришлого богатыря за свой столик, заодно познакомив того с Емелией. С Мирославом Святозар, начальник городской стражи Орелграда, а по совместительству и личной охраны князя Изяслава, был хорошо знаком. «Сколько лет, сколько зим!» Святозар отхлебнул кваса из подвинутого к нему емельяном кувшина, благодарно кивнул и, явно проголодавшись с дороги, принялся налегать на добрый его окорок, что тут же поставил перед ним, по указанию Ратибора, хозяин заведения. «Сколько мы не виделись? Года два точно? А где ваш третий Яромир?» «Яр теперь при Святославе постоянно. Личным телохранителем князя на щи себе зарабатывает. Они встречались пару лет, не меньше, это верно», — согласно кивнул Ратибор из-под прищуренных век, взирая на своего давнего оппонента, которому определенно испытывал должное уважение. И это уважение было взаимным. Какими судьбами в Мерграде? Неужели только из-за реваншистских настроений пожаловал к нам? В их поединке, который состоялся два с половиной года назад, перед отъездом Рыжебородого Витязя на первую заставу победу праздновал Ратибор. «Слышал я, с волками у вас, склока добрая?» Слегка прожевав, молвил Светозар, внимательно взглянув на молодого гиганта. «Есть такое. И почему не сказал нам тогда в Орле, что Ждан Заяц, сын Кулбаха?» Синие глаза Ратибора в упор смотрели на сидящего перед ним боевого товарища. «Только не говори, что не знал». «Знал». Светозар виноват, опустил голову. Извини, дружище, но у меня строжайший приказ из -за слова был. Никому ни слова, никому, понимаешь». Только я, Безюк, да Изя в курсе были насчет их родства. — Ну, насчет Безюка, этого хитрозадого жучилы, мы и не сомневались, — со смешком встрял Мирослав. А сам Ждан чего не растрепал об этом на всю округу? — Ну, во-первых, волчарта у нас в Орле не очень-то и жалуют, если что. Так ведь можно было и срить своих поутру не проснуться из-за кинжала в глотке. — Кулбах ведь, как это незабавно сейчас звучит, разбойничий народец не очень-то жаловал. Накл сажая при первой возможности. По крайней мере, тех лиходеев, что не под его крылом были. Или его лапой. Ну, а во-вторых, он же незаконно рожденный, ждан-то, был. И, думается, мне гложило зайца из-за этого некое чувство, как его там, правильно, неудовлетворенности, что ли? — Неполноценности, — подобрал более верная словечко Емельян. — Ну да, он и самый, — подхватил воодушевленно Светозар. Кулбах ведь своего приблудного отпрыска никогда бы официально не признал и наследником трона не сделал бы. Каково это, когда отец родной делит сыновей на законных и внебрачных, а? По сути, на первый и второй сорт. того поди и съедало сердце нашего зайчонка обида лютая. Даже никто из шайки Егошни не ведал похоже. В общем, Ждан был нем, как рыба, насчет своих кровных ус с волками». А все считали, что его никто не трогает именно из-за дальнего родства с Изяславом. Что, впрочем, тоже соответствовало истине. Вот такие завихренем, дя. — Ясно. Ну а тебе чего у нас надобно-то? Если только за ответным поединком пожаловал, то пошли, вон, хоть сейчас за хабак отойдем. — Я хочу участвовать в битве. Светозар прямо встретился взглядом с Ратибором. — Найдешь для меня местечко в вашем войске? Желательно в первом ряду. «Орлы же вроде решили придерживаться нейтралитета», — пискнул удивленный Емельян, сильно робевший рядом со Светозаром, который являлся для него легендарной личностью. «Я тут в частном порядке, так сказать. На отдыхе, проще говоря. Воевода ведь меня Изя еще не назначил, до да кучи. Разорваться мне, что ли?» Подустал, в общем, мальца. «Вот недельку-другую себе и взял погулять. Ну а как развлекаться в свое время свободное?» Это уж я сам решать буду, — буркнул угрюмо пернатый воин. Но вообще не одобряю я этого нейтралитета. Кулбаху давно надо нюх надрать, а то больно высоко он его задирать начал в последнее время. А тут еще решил подстраховаться, варягов позвал. Эх, давно хотел я с ними зарубиться. Посмотреть, какая кровушка в их жилах течет. Да и из чего сделаны эти северные проходимцы, из какого теста? Алая у них кровушка мыкнул задумчиво Ратибор, проверял лично. «Но вообще не вижу проблем. Еще одна добрая палеца нам не помешает. Если, конечно, ты не забыл, седой подбородок, с какого конца за нее хвататься». «Он у меня еще не седой», — рыжий топтунишка. «Это ты просто дальше своих кулаков пудовых не видишь ничего. Если у медведя плохое зрение, то это проблема окружающих, да?» В курсе, кстати, что на Западе тамошние богатеи какие-то, стекла увеличительные на носу носят, лупами вроде именуемые, для повышения остроты зрения, так сказать. Забредало к нам в град несколько таких торгашей чудных. Может, тебе тоже заказать парочку, а? Будешь первый в мире лупоглазыми шутка. Светозар довольно хрюкнул. Заодно тогда разглядишь, что я еще не побелел местами покамест. У меня глаз алмаз. «Тетерев ты пузокрылый!» — лениво возразил Ратибор, не спеша доедая поросящую голяшку. «Эм, что за словеса такие?» — на ходу сочиняет. «Это вообще как? Почему пузокрылый?» Светозар удивленно уставился на ржебородого богатыря, своей мощью, статью и габаритами, все же превосходившего его самого, что он с прискорбием не приминул про себя опять отметить. Орлинному воеводе даже показалось, что за пару с небольшим лет, что не встречались два витязя, эта разница между ними стала еще более ощутимой. «Потому что, кроме крылышек до пуза, хрена у тебя не видать. Ну и бороды седой. Ах ты, рыжий пересмешник, да я тебе... Чего, спину почешешь? Ага, кочергуй. А вообще, давай сюда глоблю свою, да на руках поборемся». Светозар, поудобнее усевшись напротив Ратибора, сдвинул в сторону стоящие между ними тарелки с кувшинами и поставил правый локоть на стол, приглашающий, раскрыв ладонь. «Сейчас увидишь, на что пузо с крылышками способна. Кто кому лапу заломает до того, чтобы костяшки сидящего напротив столешницы прижались, тот и победил. У нас в Граде я всех уделал, имей в виду. Ну, давай пободаемся». Пожав могучими плечами, Ратибор крепко сжал кисть Светозара. «На счете три погнали, ясно?» ней некуда». «Раз, два...» Светозар резко, что есть мочи, дернул длань Ратибора влево, намереваясь одним сильным внезапным движением закончить состязание. В наступившей тишине кто-то тихо вскрикнул. Все присутствующие уставились на сомкнутые в замок руки оппонентов. Костяшки рыжебородого гиганта замерли всего в паре сантиметров от поверхности стола. Неожиданный рывок сделал свое дело. До победы Светозару оставалось всего ничего. Постояльцы четырех копыт, следившие за ты в за соперничеством двух великих воинов, дружно охнули. Побросав все свои дела, посетители заведения завороженно наблюдали за противостоянием богатырей. Кое-кто делал ставки подавляющей массе они были не в пользу пришлого витязя. — Ты ничего не забыл, пузатик. — А где же три? — усмехнулся ехидно Ратибор, с легкой улыбкой взирая на раскрасневшегося от натуги Святозара, прикладывающего сейчас все свои недюжинные силы, дабы стукнуть такие внешней стороной ладони противника по столешнице. — Я произнес. Слова давались славному воеводе Орелграда не без труда. По его ставшему пунцовому от напряжения лицу, с проступившими через кожу венами, ходили плотные желваки. Правда, про себя. Оставшиеся два метра до победы никак не поддавались орловскому бойцу. Как он не давил сейчас, что есть мочи, стараясь прижать длань соперника к столику. Но все бесполезно. Оппонент лишь едко скалился в ответ на все потуги одолеть его. «Я так и понял, что про себя». Ратибор широко улыбнулся, блеснув ровным белым рядом зубов. «Надеюсь, ты не таким же способом одолел всех в своем гнездовье, а, пернатый?» Могучая рука его, бугрясь огромными мускулами, под очередной восхищенный вздох толпы, стала неспешно подниматься, казалось, даже не замечая колоссальных усилий, прикладываемых Светозаром, зло буркнувшим в ответ на извительный вопрос рыжего великана. «Нет!» «До трех я не досчитал только с тобой». Зрители между тем изумленно выдохнули. Разительный контраст между противоборствующими исполинами сразу бросался в глаза. Один воин с крупными каплями пота на лбу сидел красный, как рак, пытаясь изо всех сил остановить поднимающиеся длани. Второй «Живитесь» с ироничной ухмылкой продолжал медленно, но верно склонять чашу весов в свою пользу. Вот сжавшие друг друга мертвой хваткой кулаки богатыри выровнялись, как было перед началом отсчета. А потом, так же плавно и неспешно, качнулись в противоположном направлении. Внешняя сторона ладони Святозара стала неумолимо приближаться к столешнице. Орловский воевода из последних сил напряг все свои мускулы, но противопоставить Ратибору ничего так и не смог. Тот оказался явно сильнее. В конце концов, костяшки Светозара с глухим стуком ударились о деревянную поверхность стола. Победу в противостоянии двух могучих воителей одержал рыжеволосый богатырь из Мирграда, что, впрочем, мало кого удивило, так как подавляющим большинством присутствующих такой исход и был ожидаем. Увлекав заведение, дружно рукоплескала своему бойцу. Зрелище выдалось и правда впечатляющим. «Чуть лапу мне не сломал, медвежара». Брякнул расстроенный светозар, потирая свою порядком посиневшую кисть, как в кисках чугунных побывало. Чего-то перехотелось еще один поединок с тобой устраивать. Схватки интересные с людьми бывают, они с сошелевшими шатунами, под человека лишь косящими. Сам напросился, усмехнулся уголками губ протибор, возвращаясь к прерванной трапезе. «Ешь, давай, аптенчик, скоро в бой. Скоро это когда. Светозар, мигом посерьезнев, также подвинул назад свою тарелку и продолжил ужин. «Поле для сечи согласовали с варгами. Послезавтра выдвигаемся», — взял слово Мирослав. «Какие банки, однако!» Тем временем Емельян медленно подошел к Ротибору и под пристальным взглядом рыжебородого богатыря восхищенно пощупал того за могучие бицепсы. Трехлитровые, не меньше, а скорее и пяти. «Я тебе не мешаю, Емеля!» «Да не, Ратик, сиди себе уж, не тут же. «Благодарю, Писарчук, что разрешил. Да обращайся, Ратиборушка. Ты кривляться долго еще будешь? Говори, чего хотел. Хватит сопли жевать». «Я с вами иду, имейте в виду». Чуть помявшись, выпалил Емельян. «Куда именно, летописец? На битву, что ли?» Мирослав скептически поднял правую бровь, мельком переглянувшись с Ратибором, лишь пожавшим плечами на это заявление княжего племеша. «Именно», — воскликнул радостно Емельян. Ну а после все приглашены на свадьбу. Емеля. Резко осадил широко за улыбавшегося было оболтуса ратибор, сурово зыркнув на него из-под кустистых бровей. Как ты можешь приглашать на свадьбу после сечи, которая еще не выиграна? Совсем сбрендил. — Кто же так делает? Сглазить нас хочешь? Эх, головенка твоя неразумная. Прости, Ратиборушка, я не подумавши, сразу поник Емельян, понимая, что был неправ. — А потому что надо сначала кумекать, а потом языком трепать, а не наоборот, дуралей ты белобрысый! — слегка вспылил Ратибор. — Да понял я! — буркнул недовольный Емельян. — Пойду Жильку проведаю. Чего-то как убежала, разревевшись, так и носы не кажет из подсовки. Давай! — друзья проводили взглядами расстроенного княжеского племеша, отправившегося на поиски своей зазнобушки. — Чего ты так строго с ним? — Мирослав бросил неодобрительный взор на Ратибора. «Можно подумать, ты всегда сначала размышляешь перед тем, как что-то отмочить». «Не всегда», — не стал отпираться рыжебородый богатырь. «Но к этому надо стремиться. А Емелю полезно с облака спускать, на которое он периодически вскарабкивается. Все мы рад, не без греха. Да не спорю я, не спорю. Я аж по-дружески. Как для него лучше хочу». Если ему такие элементарные истины не разъяснять, то он и дальше так будет в своих грезах на розовом пони по жизни скакать аккурат до ближайшего деревца. Может, ты прав, дружище, может, и прав. Я прав, Мирка. Но тром чувствую. Так что не бузи. Не буду, хоть чуйка твоя так шепчет. Наступила тишина, прерывающаяся лишь редким чавканием не спеша трапезничающих воинов. Ужин подходил к концу. «Какие расклады у нас? И как думаете, где варягов волчата поставят? С флангов или по центру?» Прервал возникшую минутную паузу Святозар. «Нас с кабанятами под шестнадцать тысяч будет. Варгов вместе с данными около восемнадцати. А вот куда Кулбах решит их определить, вопрос хороший», — пробормотал Мирослав задумчиво. «Я бы в центр поставил. Все-таки если его смять у противника, дело сделано». «По флангам тоже вариант нормальный». Не согласился Светозар, а по центру у волков и так есть кому встать. Чая и русичи, они дохлые степные шакалы какие. Чего гадать-то? буркнул Ратибор, отодвигая от себя пустую тарелку. Тут же, потянувшись, было за кувшином кваса, он вспомнил наказ благанное про питье во время и после еды, после чего пожал плечами, но руку от джбана убрал. Скоро все узнаем. Ибо всего ничего от дославной зарубы осталось.